Глава 21. На следующий день я проснулся поздно и в дурном настроении. Я, по правде сказать, вообще не люблю с кем-то ссориться, и воспоминания о вчерашней стычке с Самуловичем были мне тяжелы и неприятны. Я сел завтракать и все думал, прав ли я был вчера, высказываясь столь резко, или действительно мое особое отношение к Ольге Михайловне и желание ее защитить излишне обострили мою чувствительность так что я видел обиду там, где ее и не было. Поразмыслив вполне, я пришел к выводу, что в чем-то неправы были мы оба, и что долг мой, помню, именно этими словами я тогда оперировал, состоит в том, чтобы помочь моему другу, человеку безусловно талантливому, но совершенно не эмпатичному, выработать в себе чуткость и душевный такт. Я должен не отталкивать его, но, напротив, помочь преодолеть эту проблему, источником которой я видел его профессию, несомненно, лишающую человека части сантиментов, а также неблагоприятную среду. Да, среду я больше всего и винил. Я позанимался немного своими делами, потом пообедал и собрался, наконец, идти к Борису. полной решительности вступить в бой за друга я несколько тщательнее обычного оделся, Нельзя же идти на столь важное дело, в чем попало. И зашагал через улицу к воротам больницы. Я взбежал на три косенькие ступеньки и забарабанил в дверь флигеля. Однако никто не открывал. Я заглянул в расположенное низкое окошко. Во флигеле было темно. — Аркадий Павлович, вы это? — услышал я сзади. Через двор ковылял фельдшер. Али Борис Михайлович что забыл? Вот незадача. Сейчас, сейчас открою. Сейчас. Он подсеменил ко мне и завозился с ключами. Это ж как он готовился и все одно что-то позабыл. Ай, не мудрено. Почти не спал. Вчера-то приехал за полночь. А сегодня до зари уже поднялся. Что забыли-то? Старик отпер дверь, повернулся и смотрел на меня. Я растерялся, замешкался. И вдруг мне как ушат холодной воды на голову вылили. Сегодня воскресенье. Сегодня мы начинаем наш благотворительный проект. Какой стыд! Я еще говорил о черствости. Иногда жизнь любит выкатывать такие фортели. Я лично не раз получал по носу подобные щелчки, как только начинал заноситься. Чтобы скрыть свой промах, я забежал во флигель, схватил со стола хирургический справочник на немецком, И сопровождаемый озадаченным взглядом фельдшера бросился прочь, понимая, впрочем, что опоздал безвозвратно. Я бежал, а в голове моей роились картины. Вот молодой монашек не справляется один с раздачей еды. Вот Самулович, окруженный толпой голодных детишек, смотрит вдаль. Ждет, не покажется ли его друг. Вот отец-настоятель вместе с Белоноговой проезжают мимо. Видят все происходящее и уж, конечно, перестают верить в наш проект. Стыд обжигал меня и придавал сил. Около Соборной площади я свернул в переулке, рассудив, что так, скорее доберусь до места. А надо сказать, что раздача еды была запланирована достаточно далеко внизу, на Подоле, около Ильинской церкви. Там более-менее приличные кварталы смыкались с беднейшей окраиной, которая оканчивалась совсем уж трущобами, тянувшимися до дальнего Крутицкого холма. В том холме, кстати, и были уже поминавшиеся мной норы, ходы и пещеры, оставшиеся на месте каменных выработок. Вообще говоря, весь наш город помещается на меловых холмах, но только в Крутицком столь много ходов осталось открытыми. В других же местах, если и были шахты до выработки, то входы и выходы в них давно завалили. И лишь иногда, например, при строительстве погреба, Открывались старые каверны, куски коридоров или колодцы. Так вот, я бежал, срезая путь, все вниз и вниз. Постепенно проулки становились все уже, домишки беднее, грязь не пролазняя. Одна галоша у меня потонула, я потратил время, ее вызволяя. В другом месте меня погнали собаки. В общем, я уже пожалел, что сунулся бежать в распутицу за дами. Все-таки, хоть и выходил путь центральными улицами длиннее, да было там не в пример чище, и, пожалуй, именно там вышло бы добраться ловчее. Неожиданно уже почти на подходе к Линской увидел я две фигуры. Еще не полностью разглядев их, я каким-то наущением нырнул в тень между двух стен и затаился. Фигура повыше, несомненно, принадлежала Ивану Федоровичу. В маленькой детской фигурке узнал я... Антипко. Разговор у них шел, скорее всего, деловой, поскольку оба говорили тихо, без особых эмоций, но торопливо. Наконец Антипко кивнул, ленивый рысцой протрусил по переулку мимо меня и скрылся за углом. Иван же Федорович проводил его глазами и нерешительно потоптался на месте. Глянул на часы и, не спеша, пошел вниз. «Я выскочил из своего убежища и бросился за ним». Честно говоря, я не очень понимал, что мне следует делать, да и цели какой-то у меня не было. Однако Иван шел в том же направлении, что и я, к церкви, а раскрываться от него у меня более резона не было, я решил, напротив, огорошить его своим неожиданным появлением, смутить и, возможно, выведать что-то о его странных сношениях с нищими. Впрочем, действовал я тогда более инстинктами, чем разумом. Так или иначе, но я довольно быстро поравнялся с Иваном Федоровичем. Тот, надо сказать, ничуть моим неожиданным появлением не смутился, а, напротив, как мне показалось, довольно тепло меня приветствовал и сразу догадался, что иду я на благотворительную нашу затею, чем, в свою очередь, как раз меня немало огорошил. «Видите ли, Аркадий Павлович, — чел он необходимым объясниться, видя мое изумление, — я часто бываю в бедных районах и в курсе большинства местных событий. Вы удивлены, а между тем это факт вполне тривиальный». Я, как вы знаете, при Василии Кирилловиче отвечал за местные склады и фабрику. Так рабочие наши в основном на Подоле и обитают. При фабрике корпус только для управленцев построен. Хозяин на всем экономил. Вы догадываетесь, конечно. Большая часть его служащих в сильной нужде живет. Добавьте сюда коллег, тех, кто потерял кормильца. Там семьи просто нищие. Трушниковы этого не касаются, не их уровень». А я, как понимаете, как раз все и улаживал. Где припугнуть, где проследить, а где и дать от себя немного. Я ведь хоть и был, есть управляющий, а все человек. Хозяин за копейку бился, последнее готов был отобрать. А я сам-то я, хоть телом и в его воле, да душу все же имею собственную И разумение собственное. Так-то. Верите? Да. И правильно. Впрочем, все, что я делал, я делал не бескорыстно. Бескорыстно в этих краях вообще ничего начинать и не надо. Да вы и сами скоро убедитесь. Он усмехнулся, а я понимающий, покачал головой. Мы дошли до конца проулка и повернули налево. Потянулась низкая церковная ограда, за которой громоздился серый, линялый бок Ильинского храма. Прямо перед нами открывалась окруженная деревянными рядами площадь. В рядах, как я видел, ютились мелочные лавки, трактиры самого низкого разряда, какие-то сомнительные мастерские, наверняка являющиеся таковыми лишь по вывеске. По центру же располагался натуральный блошиный рынок. По краям, на горшках с едой, большей частью щековины или ливером, сидели неопрятные торговки. Латочники, водоносы, квасники сновали в толчье. «Карман держите, Аркадий Павлович!» Несколько насмешливо протянул Иван Федорович и, видимо, мое недоумение, тут же продолжил. Здесь у нас еще ничего, приличное место. Однако снять с барина пенку, как тут выражаются, это уж само собой разумеется. Видите, вон тот трактир на углу. Там обычно карманники и собираются. Промышляют либо тут, либо на центральном рынке. Многие на пристани. А вечером обязательно в знахаря, вот как раз тут. Но это еще цветы. Здесь хоть и обкрадут, да не зарежут. А там, дальше, ближе к норам, в чертовом конце, туда совсем ходить не следует. Туда сунетесь, и искать особо не станут. Там свои порядки. И кто их знает? Я слушал с интересом, но больше дивился тому, что не могу глядеть следов нашего предприятия. «Найти своих не можете», — понял мое замешательство Иван Федорович. «Да вы не туда глядите». Вот же они. Он ткнул куда-то налево и назад. Я обернулся и застыл. На небольшом церковном дворе, почти у самой паперти, стояла телега. Позади нее сидел худенький послушник в рожеватой рясе и читал книгу. Больше на дворе не было никого, если не считать крутящегося у лошадиных копыт кота, да саму лошадь, что спала, уткнув морду в торбу. Что удивительно вам? — продолжил Иван. — А не удивляйтесь. Нет никого, не будет, и не было. Вот. Как же так? Да что же тут такого? Или вы считали, что толпы голодных малюток будут осаждать вашу несчастную телегу? Иван Федорович, не понимаю, от чего вы насмешничаете. Ведь голодных много, я сам видел. И неужели вы будете это отрицать? — Ни в коем случае не стану отрицать. Даже подтвержу. Да только что же из этого следует, из наличия голодных? Что их нужно непременно обедом накормить? Это, если вам будет угодно, все равно, что гангрену свинцовой примочкой лечить. Уж этот-то ваш друг доктор должен же понимать, заговорил он внезапно с большим раздражением в голосе. Логика должна быть в поступках, уважаемый Аркадий Павлович. А в тех поступках, где ее нет... Вот, пожалуйста, любуйтесь. Да не смотрите вы так удивленно, что вы как ребенок... «О чем вы думали? Ну хорошо, накормите вы этих детей, предположим. А дальше-то что?» «Как что?» – растерялся я под его напором. «Да Но... вот так. Хорошо, накормили вы кого-нибудь. Егорку, что от мастера сбежал и в чертовом конце подвязается. А дальше что этому Егорке делать? Мастерству он не учится. Он же как раз от такого учения и мучения избежал». Какой-нибудь кузнец или портной бил его нещадно, вместо раба использовал, вот он и дал тягу. Так, нет? Вот, значит, ремесло он учиться все одно не станет. В деревню к тетеньке тоже не воротится, там и без него семеро по лавкам. Зато воровать не приучится. А хорошо ли это? Как вы считаете, он и воровать или, скажем, побираться не станет? Да не спешите вы с ответом. Что вы, ей-богу, хоть на шаг вперед подумайте, а потом уж говорите. А вот если вы на шаг, на да что там, на полшага вперед загляните, то и увидите, что еда ваша бесплатная. Ничего хорошего Егорке, по большому счету, не сулит. А знаете почему? Потому что вы давать даром пытаетесь. А это, по моему выстраданному убеждению, заметьте, выстраданному. Не меньшее преступление, чем даром брать. Вот так вот. Ладно, хорошо, пусть... Но сегодня-то для многих эта еда была бы спасением. Так почему никого нет? Это спросить хотите? А я еще раз вас подумать прошу. Как вы считаете, если все устроено каким-то порядком, пусть вам лично и не очень приятным, есть в этом порядке смысл? Вот то-то есть не может не быть. Иначе все уже давно бы развалилось и по-иному устроилось. Вы, русские, всегда в небо наровите. Все на небесный манер покроить пытаетесь. А не понимаете, что либо уж все должно быть, как на небеси, либо уж все по-земному. А по-земному-то оно всегда кому-то пользу приносит. И детки эти голодные тоже. И не надо глаза закрывать. Присмотритесь к миру-то и увидите, что и трушниковы с голодных живут, ибо труд их дешев, да жизни ничего не стоит. А все более поймите, что и преступникам да нищим тоже себе смену растить надо. Вот мы стоим, а вокруг-то эти лавочки, ведь это вывески. А за ними скупка краденого, бордели и прочее, что очень неплохой доход приносит, смею заверить. Наверху такой пирамидки сидит какой-нибудь Иона Савельевич, как у нас, в норах. А внизу как раз вот эти самые Егорки. И тут вы... Со своей кашей. Я понимаю, куда вы хотите склонить. Эти идеи в университете, когда я обучался, поверьте, мы тоже много об этом говорили, о сломе системы и прочее. Однако пока этого нет. Нельзя же просто так смотреть на все происходящее. на да, это уж я не знаю. Это как вам будет угодно. И честь имею кланяться. Тем более, что и вас оставлю в компании. Вот, и доктор подошел. Действительно, к нам приближался Борис. Иван Федорович ждал его с каким-то почти ожесточением, и едва Самулович приблизился, как тут же откланялся и развернулся уходить. Но потом все же затормозил. Внимательно оглядел нас своими раскосами, абсолютно черными глазами, и уже без всяких эмоций сообщил. Слух пустили про ваши каши, что этот доктор эксперимент проводит подмешивает всякие лекарства и смотрит, что будет. Дети бесхозные, на ком и смотреть, как не на них. И, кстати, доктор под следствием за убийство. Вот так-то, господа. Прощайте. Я ошарашенно смотрел вслед удаляющейся фигуре. Иван Федорович шел через площадь размашистым шагом и, похоже, действительно был в этих местах. Почти своим. Ему уступали дорогу. Некоторые кивали. У трактира знахарь он остановился, снова нашел нас глазами, потом развернулся и скрылся за дверью.